Во время того самого судьбоносного совещания у Рогачева, на котором, как и обещалось, присутствовал Поплавский, генерал Петя и не анонсированная никем девушка по имени Кира, Герман огласил свое видение интернета для нас, и первым пунктом у него шел как раз ресурс Змея. Рассказывать присутствующим о том, что это такое, не возникло никакой необходимости, так как оказалось, что и генерал И глава ФИПа, и неизвестная Герману девушка отлично знали предмет, о котором идет речь. «Все эти контркультурные бунтари», — иронично подытожил Герман, «имеют в жизни лишь одну проблему. Они глаза добедны и в своих тревожных снах мечтают лишь о золотом тельце. Они в состоянии влиять на свою аудиторию. Прекрасно. Это то, что нам нужно». В роли золотого тельца выступит администрация президента и ее фонды, непрестанно пополняемые за счет госказны. Мы купим всех этих змеев с потрохами. Они никогда не видели настоящих денег, поэтому больших затрат ожидать не стоит. Пусть сто тысяч офисных тихонь, становящихся в сети крутыми парнями и развратными шлюхами, ежедневно получают прямо в мозг инъекцию патриотизма и уверяю вас, что скоро они будут рвать любого, кто осмелится выступить с критикой на президента, политическое устройство страны или ее внешнюю политику. Патриотизм в интернете станет модным и пустит корни так, что уже ничто не в состоянии будет выдрать его оттуда. Только мы правы, только у нас все самое лучшее. Только Россия... Последняя надежда утопающего в глобализации человечества. Слава России! Поплавский внимательно поглядел на неизвестную девушку, которую никто не потрудился даже толком представить присутствующим и спросил. Я вижу, Кира, вы хотите что-то возразить? Та деловито глубоким, гулкопрокуренным голосом ответила. У меня вопрос к нашему докладчику. Кстати, позвольте представиться. Кира Брикер, сотрудник фонда инновационной политики. Гера впервые внимательно посмотрел на девушку и признался себе в том, что больше всего на свете хотел бы сейчас оказаться с этой Кирой где-нибудь в широкой аэродромной кровати или в теплой гидромассажной ванной. От девушки буквально перло, чистый, без примесей какетства кокетства похотью самки. Это была девушка его типа, типа, которую он так старательно хотел забыть и думал, что забыл, встретив однажды Настю. Но сейчас, столкнувшись с этой очевидной сексуальной стервой, чей естественный запах, это Гера знал наверняка, представлял собой развратную смесь духов и ароматизированного сигаретного табака, его душа словно провалилась в какой-то темный бездомный подвал — а вместо нее свое прежнее место занял радостный, вылезший из этого подвала дьяволенок. Конкурировать ему было не с кем. Ни совести, ни душевной теплоты рядом не было и в помине, и Гера почувствовал, что его прежняя жизнь Либертена вот-вот накроет его с головой. Тем временем Брикер, который не составило особенного труда понять, что за впечатление она произвела на этого, видимо, очень перспективного мальчика, Заметив обручальное кольцо у него на пальце, загорелась спортивным интересом и продолжила. «Слава России! Это некий слоган?» «Да, если угодно, это слоган нашей...» — Гера усмехнулся. «Рекламной кампании». «Ну, не знаю...» — делом на задумчиво протянула Брикер. «Быть может, это слишком примитивно?» «А чего же тут примитивного?» Клинился в разговор генерал Петя. — Нам как раз простота нужна и четкость, чтобы народ не грузить чрезмерно. На мой взгляд, лозунг «Слава России» — это очень точно, конкретно и без вы... простите, без перегруза. — Но ведь было раньше слава КПСС, — возразил Рогачев, которого также не оставили равнодушными прелести Киры. — Так что теперь, значит, идем по пройденному пути? — «Напоминаю вам, товарищи, что этот путь закончился тупиком». «Для кого как?» — подал голос Поплавский. «Если даже небрежно глянуть на биографии наших нынешних бизнесменов, политиков и прочих влиятельных граждан, то как раз окажется, что все они в свое время были в товарищах и дослужились до высоких постов именно в КПСС. Потом просто вывеска поменялась, а люди-то все остались». Вот вы, Пётр Сергеевич, с чего начинали? С комсомола, кажется? Ну ладно, не будем теперь об этом, махнул рукой Рогачев. Пусть будет слава России, я не возражаю. И я не возражаю, поддержал генерал Петя и даже поднял руку, словно при голосовании на порткоме голосовал за исключение кого-то из рядов КПСС. Поплавский также был согласен и поглядел на Брикер очень неодобрительно. От чего она сразу как-то сникла, и больше до конца совещания ее не было слышно. «Окей, Герман», — кивнул Рогачев. «Считай, что по первой части ты защитился. Давай дальше». А дальше у меня вот что. В Америке есть такой интересный сетевой проект, называется «Живой журнал». Предлагаю использовать его, что называется, на полную катушку. Этот самый журнал — обыкновенный дневник человека в интернете, который может читать кто угодно и не просто читать, а делиться мнением о самом хозяине дневника. Соль в том, что дневник может принадлежать кому угодно. Звезде Голливуда, телеведущему, политику, гопнику, фашисту, писателю и к любому можно запросто обратиться, минуя протокол. В журнале, по крайней мере в американском, есть свои собственные звезды, аудитория которых достигает порой несколько тысяч человек. Чем не агенты влияния?» Генерал Петя благодушно кивнул, и Герман понял, что забросил только что в нужную корзину трехочковый мяч. «Вот с этим я вообще полностью согласен, господа», поддержал Герину инициативу Рогачев. «У меня тоже есть такой журнал. Его все так и называют у нас в России «ЖЖ». Только сейчас для того, чтобы таким «ЖЖ» обзавестись, Тебя должен кто-то отрекомендовать, прислать тебе специальный код или, если идти напрямую, то нужно платить какие-то деньги, а это, разумеется, сдерживающий фактор. И еще один сдерживающий фактор — это принадлежность ЖЖ. Как-то неправильно, что американцы опять впереди планеты всей. Они же на самом деле бездуховные ворожденцы, а подишь ты чего придумали, прибавил Поплавский. «Ну а раз это так интересно и, главное, нам это нужно, то давайте купим у них франшизу», — предложил Рогачев. «В чем проблема-то?» Очень дельная мысль. Генерал Петя явно был доволен таким раскладом. Только бюджет мы на это палить не станем, чтобы не вызвать кривотолков и лишней шумихи в прессе. Мол, ах, ах, Кремль пытается сделать интернет под контрольным режимом и прочий бред. Нужно, Петр Сергеевич, кого-нибудь из олигархов попросить, а Германа выставить в качестве переговорщика. Когда все будет подписано и русская часть ЖЖ начнет свое существование, то имя Клиновского станет в этой среде прямо-таки нарицательным. И еще бы, человек, который заставил ЖЖ обрусеть, лучше такой рекламы и придумать тяжело.